Четверг, 4 ноября 1993 года. Проснулся готовым к любым испытаниям. Спасибо вчерашней воздержанности. Позвонила Джо сказать, что Хью проведет большую часть утра в постели и присоединиться ко мне после полудня на озвучке рекламы Альянса и Лестера. В результате управляться с Крисом и Джеффом из лейбористской партии мне пришлось в одиночку. Мы с Хью согласились сыграть в политической рекламе «Уолвард Роуд». Примечание. Где находилась в то время штаб-квартира Либористской партии. Конец примечания. Режиссер Джефф Старк. Мы делаем это потому, что сценарий у нее довольно забавный. Джефф хочет, чтобы мы играли всех персонажей сразу, но я думаю, что лучше обойтись без этого. Прежде всего, работать придется меньше, А кроме того, какой-нибудь толковый и неожиданный актер может создать дополнительный комический эффект. Прибежал на озвучку. Хью выглядит паршиво, бледен, еле волочит ноги, пошатывается. Все прошло хорошо. И я вернулся домой, чтобы расфуфыриться. Поехал к дому Эммы. Я сопровождаю ее на предварительный показ фильма «На исходе дня». Помимо прочего, открывается лондонский кинофестиваль. Над М трудится частный косметолог, а я тем временем выпиваю и болтаю с ней. Затем она облачается в самое ошеломительное платье, какое я когда-либо видел. Его великолепие несколько выцветает, когда она сообщает, что это Армании, и стоит 6 тысяч фунтов. Боже милостивый! А ведь это даже и не ее платье. М его не покупала, сами понимаете. Его ей судили. Вот что случается с тем, кто получает Оскара. Усаживаемся в лимузин и катим Кодеон Лестер Сквер. Как всегда, огромные толпы. Кто-то хохочет, когда из машины вылезаю я вместо Кена. М. Совершенно как принцесса Ди, подскакивает к барьеру, чтобы поболтать с ожидающей публикой. Я с идиотским видом стою на одной ноге, ожидая, когда она вернется ко мне. Недолгое позирование для газет, и мы заходим внутрь. Эм остается ждать внизу, поскольку когда будут произноситься вступительные речи и так далее, ей придется выйти на сцену. Я поднимаюсь наверх, и вскоре уже сижу рядом с Дженни Хопкинс, женой Тони. Он тоже играет в фильме И этой скакки». Примечание. Сэр Энтони Хопкинс родился в 1937 году. Британский актер и режиссер. Сыграл множество заметных ролей, в том числе в фильме Джеймса Айвори «На исходе дня», о котором идет речь. Партнершей его в фильме была Эмма Томпсон, лауреат Оскара Эмми и Бафта. Грета Скакки родилась в 1960 году. Британская актриса, наполовину англичанка, наполовину итальянка. Конец примечания. Фильм очень приятный. Может быть малость затянутый, но Эмма Тони играют потрясающе. После него мы рысью мчим в кафе «Рояль» на прием, ухитряясь принять в сортире дорожку, затем присоединяясь к уже сидящим за столиком Киму и Шону слова. Слово фильм, разумеется, показался омерзительным. Ким, по-моему, тоже далеко не в восторге. Присутствует Хью Грант с роскошной дамой. Я расспрашиваю его о четырех свадьбах и одних похоронах, в котором он только что снялся. Хью считает фильм дерьмом. Снимался в нем с отвращением. Ему все время хотелось дать Майку Ньюэлу в морду. Готов поспорить, сыграл он блестяще. Спросил его и о слухах насчет того, что Мадонне хочется с ним переспать. Они оказываются правдивыми. Присутствует также Джеймс Фокс. Мил необычайно. Восхитительный малый. И в фильме он с его чудесной траурной слабостью очень хорош. Подошел сэр Дикки, прошу прощения, лорд Дикки, взял меня за обе руки и, любовно глядя в глаза, сказал, что я просто обязан посмотреть страну теней. Присутствуют и обычно подозреваемые, включая Кеннито Тродда. Примечание. Продюсер би си Да, именно так он свое имя и произносит, более всего известный сотрудничеством с Деннисом Поттером и Саймоном Греем. Конец примечания. Бена Кингсли и всякого рода балласт в ассортименте. Домой вернулся около двух, измотанный, но в разумных пределах веселый. Пятница, 5 ноября 1993 года. В 10.00 озвучка для Бактола. Потом весь день писал с Хью. Потом поскакал в Гаррик, чтобы выпить с Робином Бейли. Примечание. Актер, который задолго до вашего рождения, сыграл дядюшку Морта в «Не знал, что вас это волнует». Он же был рассказчиком в историях, рассказанных в баре. За год до этого мы оба играли в благополучно провалившемся в Вест-Энде «Смотри, смотри». Конец примечания. Он позвонил мне и рассказал о таксисте, первая жена которого была официанткой в Челси Артс-клубе. Ее портрет висел там в баре. Не могу ли я, как член этого клуба, свести туда Робина, посмотреть, цел ли еще портрет? Я ответил, да, давайте там пообедаем. Он предложил сначала встретиться в гарике и клюкнуть. Примечание. Старомодный вариант таких слов, как дерябнуть или вмазать. Выпить одним словом. Конец примечания. Пришел с опозданием на час. По-моему, он слегка помешался. Только и знает, что произносить путанные речи, изображая горечь по поводу своей карьеры. Печально. Мы повлачились в Челси-Артс, подождали там Джонни Сэшнса, который должен был присоединиться к нам. Он появился, слава богу, и смог привнести в происходившее некоторое здравомыслие и остроумие. Обед с обилием выпивки терпеть их не могу. Я и забыл, что такое Ч.А.К. Хорошие инициалы. Домой вернулся поздно. Суббота, 6 ноября 1593 года. В 10.30 пришел Робин Горди, и мы несколько часов провозились со сценарием анонимных холостяков. Под конец работы испытывал от нее радостное удовлетворение, какого не испытывал уже многие недели. Уговорил его выбросить несколько щехотливых сцен и с большей серьезностью отнестись к любовной линии. Потом сходил за кое-какими покупками в Форт-Нумс, а вечер провел перед телеком. М, -м, м спать лег трезвым и симпатичным. Воскресенье, 7 ноября 1993 года. Встал в 11.15, как раз вовремя, чтобы влезть в костюм к появлению заехавших за мной сэра Чарльза и леди Пауэлл. Мы отправились на ленч Суссекской дом Жозефины. Неэ Харт. Примечание. не Урожденная. Французской. Харт. Писательница. Жена Мориса Саатчи. Ныне, увы, покойная. Приобрела известность сильными, несколько шокирующими повестями с названиями из одного слова. Вред. Прегрешение. Забвение Конец примечания И Мориса Саатчи Дом весьма величавый Присутствовал весь белый свет С супругой Николас Сомс снареченный Да благословит его Бог Сирена Мелвил Брэк Саймон Каллоу с другом Кристофером Примечание: Кристофер Вуд Дизайнер Ныне сотрудничает с фотографом Джонни Шент -Киддом. Конец примечания. Сэр Норман Фаулер, министр внутренних дел Майкл Говард, Джон и Джейн Берт, Аллан Йентоб, Кристофер Блант, Примечание Директор Б. Председатель несчетных правлений, Совета директоров ББС, Королевской Шекспировской группы. И так далее. Славный малый. Конец примечания. Пол Джонсон, Саймон Дженкинс, Гейл Ханникат, Алистер Гудлад, Грей Гаури, Памела Харлек, и другие слишком величественные, чтобы о них упоминать. Виной разговоры лились рекой. Было довольно весело. Подписал экземпляр пресс-папье сыну Саачи, Эдмунду. Ему восемь лет. Он явно очень умен. Жозефина рассказала, как зашла вчера вечером в комнату сына и застала его за чтением пресс-папье. Он спросил, «Мама, а что такое биопсия?» «Как мило!» Вернулся в Лондон с теми же Пауэлами, поспел домой к телеку и постели. Снова обошелся без кокса. Два вечера подряд. «Это становится обыкновением». Понедельник, 8 ноября 1993 года Хью сегодня прийти не смог У него встреча по поводу рекламы, которую он делает на следующей неделе Я копался в корреспонденции и вообще приводил то да в порядок Утром озвучка, потом ко мне заскочила сотрудница Клайва Андерсона, у которого я выступаю в четверг Пока я болтал с нею, позвонила Алиса Фэй И спросила, не желаю ли я получить ее билеты на мейстер Зингаров, которые приводят сейчас в восторг завсегдатое Королевского оперного театра? Я в превеликом волнении извизгнул Да. Говорят, постановка роскошная. Тут же позвонил Джонни Шесенсу, спросил, не пойдет ли он со мной. Начало, как водится, в 5.00. Он согласился с не меньшей готовностью и остаток дня я провел в лихорадочном ожидании курьера-мотоциклиста, который должен был привезти мне билеты. Принял ванну, влез в костюм, и в 4.00 появился Джонни. Мы поехали на такси в Гарден, заказали для себя выпивку на первый антракт. Видел сэра Блумфилда. Бромфилда? Одного из директоров би си Состоявшего прежде Вольстерской государственной службы, я встречал его на вечерах Берта, променадных концертах и так далее. Присутствовал также Саймон Хорнби. Примечание. Глава уже упомянутой компании у Г. Смит, последний из возглавлявших ее членов семьи. Конец примечания. Затем началась сама музыкальная драма. Абсолютно сногсшибательная сшибательная постановка Грэхэма Вика с невероятным Бернардом Хайтингом в оркестровой яме. Просто блестяще. Томас Аллен, сказочный бэкмессер, может быть, лучшая сейчас в Лондоне актерская работа. О пении я и не говорю. И Джон Томлисон поразительно благородный, чудесно спетый сакс. Ах, душечка, дорогой ты мой! Это был лучший мой вечер за годы и годы. Забываешь же понемногу, каким великим человеком был Вагнер. Это искусство за главной буквы, совершенно волшебное, подлинное, бескомпромиссное искусство с большой буквы. Гений! Боюсь, это единственное слово, несравненный гений. Выбравшись на нетвердых ногах из театра, мы отправились ужинать в Орсо. Там, разумеется, был Нет Шеррин. Мы поболтали немного, почесали языками. Примечание. Нет Шеррин, 1937-2007 годы, британский актер, популярный теле- и радиоведущий. Конец примечания. Я попытался рассказать Джонни о Гегеле. Он сказал, что все это очаровательно, однако едва я умолкну, он точно забудет каждое мое слово. Вот почему я так люблю рассказывать и поучать, когда проговариваешь какие-то мысли вслух, они закрепляются в твоей голове. Если тебе, прочитавшему полную сложных идей книгу, Приходится описывать ее кому-то, ты уже никогда ее не забудешь. Мы притащились ко мне домой, немного выпили, проговорили несколько часов. Джонни обосновался в гостевой комнате. Я завалился в постель и не смог заснуть до пятого часа утра. Вторник, 9 ноября 1993 года. Разбудил Джонни в 8.15. И снова лег. Смутно помню, как он зашел попрощаться со мной. Джо прислала письмо с сообщением, что в не освободилась квартира. Позвонила другая Джо. Джо Лори, сказавшая, что я должен съездить с ней в Челси, в мебельный магазин, выбрать для Вестбилни пять новых кроватей. Она приехала на такси вместе с Хью. Он уселся работать а я укатил с Джо. В течение часа я потратил 11 750 с чем-то фунтов на совершенно прекрасные кровати и еще шесть сотен на ткань для обивки одной из них. Ладно, зато вещи потрясающие. Домой возвращался сквозь жуткие пробки, государственный визит их величеств, короля и королевы Малайзии или кого-то в этом роде. Хью, посидев немного, отправился беседовать с директором приготовительной школы для мальчиков. Я позвонил секретарше попечителей Олбани и договорился, что приеду сегодня посмотреть квартиру. Договорился также с Джетро о встрече в Граучо в 5.00. Немного полодорничал, но тут появилась редактура Гиппо, и я занялся ею. Потом отправился в Олбани. По-моему, квартира многообещающая. Правда, ее придется отделывать заново. Перспективы, безусловно, волнующие. Правила тут такие. Никаких детей, собак, шума и публичности. Оттуда в Граучо, где провел около часа. Получил от Джетро пару граммов. Забежал наверх, чтобы продегустировать вино, оказавшееся очаровательным. «Вернулся домой для встречи с неким сэром Питером Ратклифом, руководителем благотворительной программы, от имени которой мне предстоит на следующей неделе выступить на премьере «Человека без лица». Он рассказал мне о предстоящем вечере, о том, когда я должен буду толкать речь. «Принц Уэльский ужасно рад, что говорить будете вы» и прочее. «Боюсь, придется постараться». Снова в Граучо еще одна дегустация. Потом на Олдкомптон-стрит, в Плющ, где мне предстояло поужинать с Томашем Старжевским. К его дверному звонку прилеплена записка «9.10. Стивен ушел в Плющ». Меня она несколько удивила, поскольку мои часы уверяли, что времени всего лишь 8.30. Потопал в плющ. Его там нет. В конце концов он объявился. Записка висит со вчерашнего дня. Обалдеть! Он думал, что мы договорились встретиться в понедельник, а речь у нас точно шла о вторнике. Ну ладно, никто не пострадал. Чарующий вечер, все отлично. Он одолжил мне книгу Виткевича. Домой вернулся около часа. Читал в постели.